Глава 38, в которой молодой Лорентис видит невероятное. 15 лет назад. «Ричард, сходи к отцу, скажи, что ужин готов», проворчала Элен Лорентис, урожденная Уинтроп. Сын выбежал, а Элен устало провела рукой по волосам, пытаясь их пригладить. Когда ее жизнь превратилась в серую безысходность? А ведь так все прекрасно начиналось хотя с этим утверждением вряд ли согласился бы ее батюшка. Тогда, много лет назад, Элен, впервые увидев Энца Лорентиса, влюбилась без памяти. Он был красив, решителен и дерзок. Элен сама не поняла, как, закружив ее однажды в танцы, Лорентис уже не выпустил молодую и неопытную дочь барона Уинтропа из своих крепких объятий. То, что она увлеклась молодым итальянским графом, совсем скоро стало очевидно всем. И хотя Лен и Лорентис не переступали рамок приличий, установленных в высшем обществе, слухи в свете ползли. Отец Илен, узнав о назревающем скандале, запер дочь дома, ведь она была просватана за наследника герцога Дербиширского и свадьба должна была состояться через каких-то четыре месяца. Правда, жених и невеста видели друг друга всего единожды и не воспылали любовью. Но разве можно думать о какой-то там любви, в междинастических браках. Барон Уинтроп был уверен, что сидение под замком поможет дочери вернуть здравый смысл и забыть этого проклятого макаронника, так не кстати свалившегося им на головы. Однако Элен была упряма и безумно влюблена. Неизвестно, испытывал ли Лорентис такие же сильные чувства, или виной тому стало желание утереть нос спесивому барону, но дело кончилось тем, что однажды утром матушка Элен, принеся дочери завтрак, обнаружила пустую комнату. Девица сбежала из-под замка. На столе лежал клочок бумаги, на котором Элен в спешке написала «Отец, матушка, простите свою дочь, но я люблю графа Лорентиса и не смогу жить без него. Прощайте». Тогда Элен казалось, что она вырвалась из клетки, а впереди ее ждет бесконечное счастье. К сожалению, реальность оказалась намного более прозаичной. Энце Лорентис хоть и был графом, но рот его давно обеднел. Они обвенчались с илен в старой полуразвалившейся часовне, расположенной в какой-то деревеньке на расстоянии дня пути от Рима. Вилла, куда Лорентис привёз Элен, хоть и стояла на берегу Адриатического моря, но уже давным-давно заросла плющом, в стенах ее гуляли сквозняки, напольные плиты потрескались, а окна затянуло паутиной. На вилле жила лишь одна служанка, старая Лючия, на чьи плечи и легла забота о юной графине Лорентис, которая по прошествии пяти месяцев после свадьбы произвела на свет мальчика. Годы шли. Энце Лорентис все искал способы вернуть своему роду былое величие, но в карманах у него по-прежнему было пусто. Всё чаще граф теперь пропадал в своем кабинете — как он гордо величал закуток в задней части пустых конюшен и все реже разговаривал с женой. Да и о чем с ней говорить? Элен умела лишь ворчать и ругаться на его несостоятельность и вечную нехватку денег, на сына, который рос без должного воспитания, на необходимость ей, дочери английского барона, самой заниматься домашними делами. Ричард, которому шел четырнадцатый год, многое понимал, но редко внимал рассказам матери о прекрасной жизни, которую она вела в родной Англии. Он не разделял ее мечтания о том, чтобы вернуться в Лондон и зажить респектабельной жизнью. Ему по душе была свобода, которая царилась здесь, в укромном уголке на побережье Лазурного моря. Ему нравилось проводить время с крестьянскими мальчишками. Они целыми днями ныряли в пенные волны, лазали по деревьям, катались верхом, Маленький Ричард не понимал, что они могли и должны были жить лучше. Ему жизнь и сейчас казалась прекрасной. Если бы твой папаша не растранжирил все свое наследство, ворчала мать. Ричард лишь пожимал плечами и убегал на улицу. Подумаешь, какое-то там наследство разве им плохо живется, когда вокруг солнца, море, воздух наполнен ароматом цветов? А дочка соседей Беатричи бросает на него жаркие взгляды, стоит Ричарду показаться на горизонте. Спустившись по покрытым трещинами ступенькам, Ричард обогнул виллу и направился к задней двери конюшин. Их единственная лошадь Ангелика мирно стояла в стойле, пожёвывая сено. Она уже была старая, и сильно уступала тем лошадям, что были у друзей Ричарда, а потому последние пару раз, когда они с мальчишками устраивали скачки, Ричард оставался далеко позади. — Вот проблема из проблем, а не то, на что сетует матушка. «Отец — Отец! — крикнул Ричард, приближаясь к отцовской святая святых. «Мать зовёт — Мать зовет ужинать. Отец не отозвался, и Ричард толкнул незапертую дверь. Она скрипнула, и он вошел внутрь, тут же замерев на пороге. Энце Лорентис стоял, склонившись над столом, где лежал тот странный кулон с жёлтым камнем, который он постоянно носил с собой, повесив на шею. Ричард не раз видел эту вещичку. Кулон выглядел старинным и дорогим. Мать частенько кричала на мужа и требовала, чтобы он продал драгоценность и выручил хоть какие-то деньги. Отец кричал в ответ, что эта вещь ничего не стоит и что продать ее невозможно, обзывал мать английской амёбой и сухарем, а не женщиной. Впрочем, в отличие от Ричарда, Лена этого не понимала, ведь так и не выучила итальянского, если не считать пары-тройки слов, необходимых в быту. Так хорошо знакомый Ричарду кулон теперь излучал странное свечение, был распахнут, будто раскрывшийся бутон цветка. Отец Ричарда беспрестанно поглаживал кулон кончиками пальцев и не сводил с него глаз. «Отец!» — снова позвал Ричард, но тот не отреагировал. А потом произошло что-то необъяснимое. Фигура отца будто начала истончаться и стала совсем прозрачной. Не на шутку испугавшись, Ричард подскочил к столу и с криком «Отец!» ухватился за цепочку кулона, потянув его на себя. Энса перевел остекленявший взгляд на сына и полностью исчез. Ричард еще долго стоял, сжимая в руке остывающий кулон и пытаясь осмыслить произошедшее. Позже он вернулся к матери, которая в одиночестве сидела за столом, ковыряя остывающий ужин, и рассказала случившимся. Элен, конечно же, не поверила и даже влепила сыну пощечину за то, что тот якобы прикрывает отца. «Исчез! Как же! Исчез!» «Собрал манатки, забрал всё до последней лиры и избежал с этой проклятой Франческой, а то я не знаю, что он с ней екшался последние пару лет», — ругалась мать. Через две недели, когда стало понятно, что Энцо Лорентис действительно не вернется, Элен и Ричард отправились в Лондон, навсегда простившись со старой виллой Лорентисов и синевой Адриатического моря.